Глава тридцать «Я тебя уже ненавижу, ты в курсе?» — пробормотала я, стараясь удержать завтрак в желудке. «Мы долго ехали в казенной повозке, подпрыгивая на всех ухабах, потом через портал махнули в местную столицу, а потом на помпезной карете с отрядом сопровождения прикатились во дворец». «Зря тебе очень идет этот милый зеленый оттенок», — невозмутимо проговорил Хант, подавая мне руку, чтобы я выбралась из кареты. Звали его, кстати, Акселеоном Хантом. Был он наследник и единственным сыном местного короля. На вопрос, почему же он обучался со всяким плебзом в академии, а не на мажористом домашнем обучении, как и положено всяким особям королевской крови, парень удивился до глубины души. Оказалось, это местная традиция — быть ближе к народу, так сказать, чтобы проникнуться настроением общества. Ведь самые дурные и революционные идеи возникают именно во всяких там академиях. При этом слово революционное – это не всегда кровавое свержение монарха, чаще всего очень даже перспективные открытия и решения, которые так любят игнорировать инертные бюрократические машины. «Мне так плохо, даже спорить с тобой сил нет», — призналась я, цепляясь за его руку, чтобы не шмякнуться в обморок. «Но зато я могу показать тебе свой завтрак, хочешь?» «Буду крайне признателен, если ты воздержишься», — тихо попросил Светлый. Говорить желания не было, поэтому я лишь мрачно угукнула, и мы пошли во дворец. Собственно, в этот-то момент у меня и закрались подозрения о происходящем. Нас никто не встречал. Ну, то есть вообще никто. Никаких радостно суетящихся слуг, родительских окриков, беснующихся племянников. И входили мы не через парадные двери, а через какой-то боковой подъезд. «Аксель, что происходит?» Мрачно поинтересовалась я, Размышляя, смогу ли я с боем вырваться отсюда попозже или лучше сразу бежать?» «Ничего», — невозмутимо ответил парень. Врешь, уверенно произнесла я. «Вру», — ответил этот нахал. Тут нам навстречу наконец-то попалась первая прислуга. Девица в коричневом платье, сером чепчике и белом передничке. Она тащила под нос фарфором, но, заметив нас, ахнула и выронила ношу. Я прикрыла глаза, ожидая звук грохота и выплячания, Но ничего подобного не произошло. Ваше высочество, пропищала служанка, я приоткрыла один глаз, поднос висел в воздухе, чуть покачиваясь и заставляя костяной фарфор мелодично бряцать. Аккуратнее, парень, погрозил пальцем. Это же любимый сервиз матушки. Девочка побледнела, как полотно. Видимо, живо представила себе, чтобы я грозила забой посуды. Потом рассыпалась в благодарностях, схватила поднос и умчалась периодически останавливаясь и оглядываясь. А мы продолжили шагать по коридорам и галереям. Минут через десять перебирание ногами меня начало отпускать. Я глубоко вздохнула. Фэнд покосился на меня и заметил. «О, начинаешь походить на человека». «Еще немного, и я начну походить на темного мага, если ты мне не объяснишь, что тут происходит». «Терпение, Гвендолин, терпение! Главное, добродетель!» Я набрала в грудь воздуха, чтобы сообщить, что добродетель... Это вообще не по адресу. Как парень резко завернул за угол, и мы оказались перед красивыми двусторчатыми дверьми. Такими огромными, что верхний край терялся где-то в районе потолка. Высоченного, естественно. Стоящие по бокам от дверей очень симпатичные и очень вооруженные парни вытянулись по струнке и щелкнули каблуками. Аксель же вообще не обратил на них никакого внимания и, не снижая скорости, прибуксировал меня прямо в зал за этими шикарными дверями. За дверями, кстати, располагался небольшой тронный зал, в котором шел какой-то очень камерный прием. На троне сидел мужчина средних лет, в котором легко угадывалась внешность акселя лет через сорок. Рядом на троне со спинкой поменьше сидела женщина, красивая и очень суровая. Вокруг стояли какие-то разодетые люди, что я мгновенно почувствовала себя нищенкой на паперте. Короче, тронный зал, прием, монархии, придворная гробовая тишина, какой даже погост ночью похвастаться не может. И мы такие держимся за ручку. А потом Аксель заявляет. «Мам, папа, знакомьтесь, это Венди, моя невеста!» «Твоя... твоя кто?» «Так мы так не договаривались!»